Глава пятая. Целитель. Судя по запустению царившему внутри дома, хутор был заброшен давно. Запах плесени чувствовался даже при открытых настежь дверях и окнах. И это в сухую майскую погоду. Представляю, что тут творилось в пасмурный осенний день. Оставаться в избушке не хотелось никому. Даже Александр поморщился при виде кинувшихся в рассыпную мышей. Видимо, из-за них Маргарита вообще не стала входить внутрь. «Стекла целы, бревна в труху еще не превратились, так что немного прибраться и жить можно», — подвел итог осмотра майор. «Надеюсь, здесь нас отыщут не так оперативно, как в деревне». «А почему там быстро нашли?» — спросил Илья. «Об этом доме никто не знал». «Думаю, ту деревеньку они обнаружили не вчера. Прошлись по твоим приятелям, ты же среди нас единственный москвич, знающий окрестности. Кстати, откуда сам узнал о пустующем доме?» Мы пару раз в нем останавливались, когда на рыбалку с ночевкой ездили. В трех километрах от деревни есть большое озеро. Но последний раз это было два года назад. Я очень сомневался, что домик до сих пор не снесли или не заняли. «Понятно», — тяжело вздохнул Степаныч. «Видать, они добрались до твоих друзей. Время было». «Мужики, мне кто-нибудь скажет, кто такие эти «они»?» — не выдержал я. «ФСБ, ОМОН или вообще какая-нибудь тайная разведка?» «Пойдем во двор, спросим у девушки», — предложил служивый. Увы, Маргарита имела очень скудные сведения об очкастых незнакомцах, однако и их хватило, чтобы серьезно испортить мне настроение. Оказывается, они наследили не только в Греции. В Великобритании накануне эксперимента с «Синим камнем» было совершено два похищения и одно убийство, жертвами которых стали лица с наивысшими показателями для контакта с шестигранной посылкой, и в протоколах опроса свидетелей не раз фигурировали типы в зеркальных очках. «Странно, ведь об Англии в журнале вообще ничего не было сказано. Да и Алексей Степанович не упоминал «Туманный Альбион», — припомнил я рита и что во всех странах участники эксперимента вынуждены скрываться только те кто имеет такую возможность ответила она это как в лондоне после контакта с камнем выжили всего двое телепат и мой коллега но им сложно вырваться из охраняемой зоны был бы у них такой человек как илья девушка отыскала взглядом здоровяка. обе женщины находятся под неусыпным контролем полная изоляция от общества плюс постоянное обследование Об убийстве и похищениях ты узнала от них? Да. Женщинам специально рассказали о несчастьях, чтобы иметь веский повод для усиления их охраны. Может, ты нам сдаться, пока не поздно? Семен, куварком тебя через коромысло! Ты ж вроде на труса не похож, насколько я успел тебя узнать! Усмехнулся майор. Степаныч, сегодня я впервые стрелял в человека, а вчера в лобовое стекло машины! Главное, что не промахнулся, ешь твою медь. Я не убийца, а сегодня чуть не отправил двоих на тот свет. На моем счету около полсотни маджахедов, но я себя убийцей не считаю. Когда стреляют в тебя, ты должен отвечать. В противном случае погибнешь сам или твои друзья. Че, уставился? Думаешь, я не прав? Мы что, группа боевиков, призванная спасти мир, попутно уничтожая всех, кто будет нам мешать в этом благородном деле? Тогда сразу вычеркивайте меня из списка. Я не из тех, кто готов нести доброе и вечное, шагая по трупам. Уж лучше за решетку или в ссылку, причем желательно на какой-нибудь остров в теплом океане. И пусть меня в отеле со всеми удобствами охраняют тайные агенты. Пойми, парень, те, кто на нас охотятся, наверняка имеют своих людей в самых секретных органах. Они и на острове до тебя доберутся. Только не надо сгущать краски, товарищ майор. Не может быть все настолько плохо. «Ты прав. Не может. Потому что все гораздо хуже». Степаныч прямо-таки излучал оптимизм. «Как ты объяснишь осведомленность вчерашнего визитера? Он ведь точно знал, где находятся охранники, где комната наблюдения, да и сегодняшний инцидент. Заметь, твари точно рассчитали, когда в деревню прибудет группа на трех авто. Вычислили, где спрятана наша машина. Позаботились, чтобы она заглохла в нужном им месте. «Я вообще думаю, что приказ прибывшим в деревню бойцам был отдан кем-то из очкариков, а сами они, как только поняли, что ты находишься в деревне, быстро развернули операцию захвата». «Могли бы и быстрее. Ночь ведь прошла», — вмешался в разговор Илья. «Эх, молодежь, скоро лишь кошки родятся, Они приятелю после неудачи в гостинице. Нужно было новый план состряпать, подключить свои каналы в органах, людей собрать». «Зачем им столько народу?» — не удержался я от вопроса. Илья говорит, что их около сотни на поляну выскочило. «Ты их сам видел?» «Нет». «Ну да, а со стороны леса, по мнению того же Грунёва, напало пятьдесят бандитов, которых господин Зайцев положил двумя выстрелами». «Значит, на поляне было всего четыре человека?» — быстро разобрался я с пропорциями. «Вот именно! А нас в группе семеро! К тому же поднимать переполох в деревне им явно не на руку!» «Все равно ничего не понимаю. Если нападавшим запросто влезть в башку любому из нас, то какие у них вообще проблемы? Тот же иноземцев по-тихому убивает всех поодиночке, хватает кого нужно и выносит очкариком в упакованном виде». «Оно, конечно, понятно», — протяжно произнес Сашка. «Было бы все просто, думаю, они бы так и действовали». Но, видать, не судьба. Полагаю, очкарики не все знают о нас, а мы о них. На тебя, вот, к примеру, их фокусы не действуют. Володьку тоже подчинить не удалось. Вполне возможно, Маргарита и мы со Славкой, им тоже не по зубам. Хотя по мозгам нам вчера хорошо врезали. Майор почесал затылок. На несколько минут воцарилась тишина. — И что дальше делать будем? — раздался незнакомый мне голос. — Это Вячеслав. — сообщил Володька. — Телепат, как и Степаныч, только неразговорчивый, потому что сильно страдает от аллергии на пух. — Семен, — кивнул я белобрысому пареньку. Он, скорее всего, был ровесником Риты, хотя выглядел как подросток. Годков я ему накинул лишь следуя соображению, что несовершеннолетних к эксперименту вряд ли бы допустили без согласия родителей. А какая, извините, мать отдаст своего ребенка на растерзание булыжнику? Паренек держался чуть в стороне и постоянно подносил к лицу носовой платок. «Давайте сядем», — предложила Маргарита, направляясь к дубовому столу, вкопанному посреди небольшого дворика. Все сделал нехитрое, особенно за решетку. Выбраться оттуда потом сложно будет», — ядовито заметил Грунев. «Хорошо, присядем», — исправилась девушка. Когда все заняли места, она продолжила. «Надо обдумать, что мы имеем и что следует предпринять в первую очередь. Степанович, ты как самый старший из присутствующих, начинай. Твои соображения». Майор хотел было подняться, потом оглядел компанию и махнул рукой. «А чего тут особо соображать?» Если за нас возьмутся серьезно, шансов спрятаться нет никаких, и тут уж лучше самим пойти к властям. Но в этом случае нам никак нельзя ошибиться. Попадем к тем, на кого имеют влияние очкарики? Считай, пропало. Для них все, кроме Семена, расходный материал. Для чего ты нужен, пока неизвестно, хотя, думаю, все дело в даре. Если Зайцев сумел вытащить из могилы меня, вполне возможно, кому-то еще захотелось свое здоровье поправить. Попросить стесняются, кувырком их через коромысло, потому и пытаются заполучить силой. «Не прав ты, майор. Если бы все обстояло так, то зачем эти сволочи выходили на меня еще до эксперимента?» — подумал я. «А почему раньше об этом молчал?» Служивый посмотрел в мою сторону. Опять он влез в мою башку, чтоб ему не болеть до самой старости. меня никто не спрашивал!» Эй, друзья, о чем между собойчик?» поинтересовалась Маргарита. «Тут не все умеют мысли читать». «Семен, расскажи». «Да что тут рассказывать? Буквально за день до того, как меня забрали навстречу синим камушком, выхожу из подъезда на работу. Подкатывает один пижон в зеркальных очках и спрашивает, не я ли господин Зайцев? Я ему тут таких не живет, но он, видимо, по жизни недоверчивый». «А у соседей спросить?» перебил Илья. «Я не сказал, что выходил из своего дома». «Как же он тогда тебя нашел?» Грунёв не унимался. «А я на двери своей квартиры всегда записку оставляю. Ночую у любовницы. Адрес такой-то, до семи утра не беспокоить». После утренней перестрелки особой дружбы с нервами у меня не получалось. «Ты дашь договорить?» «Молчу», — поднял руки здоровяк. В общем, в тот день у меня было еще две стычки с рукоприкладством. В обеих не обошлось без очкарика. Причем во второй раз он даже стрелял. К счастью, паралитическими зарядами. «Выходит, это... тебя тоже пытались похитить? Прямо как в Англии?» — заговорил Володька. «Наверное». «Опасный ты человек, Зайцев!» — усмехнулся Илья. «Свор прямо с ног сбилась, пытаясь схватить зайчика за ушки. Может, мы его спрячем до лучших времен? Саш, у тебя там в тайге укромных мест много?» «Одного муравья проще всего прятать в муравейнике». — заметил у наземцев. — Там его попробуй, отыщи. — Мужчины, по-моему, вместо обсуждения балаган начинается. Владимир Степанович, продолжай. — Идея прятаться в Москве неплохая, ешь и иметь. Но сначала нужно выйти на надежных ребят, которых наши доблестные органы не смогли бы связать ни с одним из присутствующих. — Я тоже так думаю. И для этого понадобятся твои способности, Семен, — кивнула Маргарита. Если удастся перетянуть на свою сторону кого-нибудь из высокопоставленных чиновников, то. Речка, что ты такое говоришь? Да любой из чинуш продаст нас с потрохами, как только определится с наиболее приемлемой для себя ценой, продолжал гнуть свою линию Илья. Маргарита Викторовна права, поднялся Володька. — Заручиться поддержкой сверху необходимо, но это, человек должен быть надежный, как сказал товарищ майор. Владимир Степанович! «Так вы же, насколько я понял, являетесь сотрудником тех самых секретных органов. Наверняка всех там знаете». Неожиданно пришла в голову мысль. «Знаешь, как говорят, является только черт во сне, а на этой службе я всего неделю. Со мной вообще интересная история случилась. Пять дней назад приходит начальник и заявляет, «Кошевар, тут предлагают интересную работенку почти по твоему профилю. Согласишься, вопрос о твоей пенсии снимается». Я, естественно, дал согласие. Уж больно на покой отправляться не хотелось. И на второй день новой службы на тебя попал. Видать, решили все свои огрехи списать на новичка. Так что на том поле я не игрок. Очень жаль. Тогда давайте вместе подумаем, к кому лучше всего обратиться, снова предложила Маргарита. А что мелочиться? Лучше всего сразу к президенту. Представляете, появляюсь я в Кремле, подхожу к Дмитрию Анатольевичу и говорю. «Попридержи они воображение. Тебя дальше первый приемный последнего помощника четырнадцатого заместителя седьмого советника и на порог не пустят», — остановил Грунёва Степаныч. «Или пристрелят на подходе к главе государства, если вздумаешь своим даром воспользоваться. У тебя же на лице не написано, что ты с добрыми намерениями. А хоть бы и было написано, охранникам платят не за чтение». «Ну ты разошелся, майор. Уж и помечтать нельзя». «Минутку», — не удержался я. Рица тут говорила о моих способностях. Хотелось бы прояснить, как вы собираетесь их использовать, чисто из любопытства». «Очень просто», — улыбнулась девушка. «Ты будешь колдовать над нужными людьми, привлекая их на нашу сторону. Чем больше у нас появится сторонников, тем выше наши шансы, во-первых, уцелеть, во-вторых, уйти от той пропасти, куда скатывается человечество». И как ты собираешься отодвигать все человечество от пропасти? Грейдером? Люблю красивых девушек, и обычно стараюсь не ставить их в неловкое положение, но сейчас не мог промолчать, поскольку считаю, если человек взялся руководить людьми, то должен четко представлять цель, которая их ведет, и методы ее достижения. Маргарита, по-моему, не имела представления ни о первом, ни о втором. Уже сказала, нахмурилась она. Еще раз повторить. Пока я услышал только о твоих планах относительно меня, но совершенно не уверен, что это хоть чем-то поможет человечеству. Может, ограничимся первой задачей? Уцелеть самим? Сидеть в норе и дрожать по каждому поводу? Ты же первый не выдержишь. Как сможешь обходиться без ночных походов к любовницам? Как будешь жить, сознавая, что мог что-то сделать и не сделал? Это же психология скучного обывателя. Неужели она тебя устраивает? «Вот это она зря сказала. Не в том я пребывал настроении, чтобы выслушивать норовоучение даже от обворожительной дамочки». Да, устраивает. Устраивает голубое небо над головой, зеленая трава под ногами, уступчивость красивых девушек, сладким речам и собственное здоровье, которое позволяет доставлять им удовольствие. Единственное, что меня угнетает в этой жизни, это неизвестность. Неизвестность о судьбе отца, который однажды ушел на работу и не вернулся. Неизвестность о нашей затее, поскольку она может дать совершенно непредсказуемый результат. Ты не боишься своими действиями вместо спасения обречь людей на гибель? Не остановить их у края пропасти, а подтолкнуть к ней. В отличие от тебя, нет. Я верю тому, кто дал нам новый толчок в развитии. Теперь мы должны помочь другим. Как можно не понимать, что люди должны совершенствовать себя, а не машины? Согласен, но все должно идти естественным путем. Любое, привнесенное извне, не всегда на пользу. Эй, молодые люди, давайте перенесем ваш диспут на другое время, не выдержал майор. «В одном я полностью согласен с Семеном. Сначала нужно решить более приближенную задачу, кувырком ее через коромысло. Ведь для того, чтобы кого-то спасти, нужно сначала самим уцелеть». «Раз он такой умный, пусть предложит что-нибудь дельное», — надула губки Маргарита. «Ладно, прения о возвышенном закончены», — не дал мне достойно ответить Степаныч. «Вернемся к нашим баранам. Есть у меня один знакомый генерал-лейтенант». В госпитале пару раз встречались. Последний раз прошлым летом. Выглядел он тогда совсем плохо, но мужик правильный и при хорошей должности был. Если Семен его подлечит, думаю, мы сможем рассчитывать на его содействие. Михаил Федорович, хоть и на пенсии, но связи должны остаться. «А вас не будут караулить возле его дома?» — решил подстраховаться я. Вряд ли. Случайных встреч за всю жизнь у меня было не счесть. Если все отслеживать... Нет, проработка контактов будет производиться лишь среди близких знакомых. «Хорошо», — поднялась девушка. «Когда поедем?» Она с вызовом посмотрела на меня. «Может, не сегодня?» «Нельзя. Ну, хотя бы после обеда». «Ладно», — с милостью Маргарита. «Едем вчетвером. Владимир, Семен, Степаныч, и я. Остальным попробовать навести здесь порядок. «Слушаюсь, товарищ командир», подскочил Илья. «А как у нас с обедом?» Приготовлением пищи, точнее, вскрытием консервных банок и вакуумных упаковок, занялись Александр и Володька. Илья решил организовать костер, собираясь поджарить сосиски, а ко мне подошел Вячеслав. «Семен, а вы правда целитель?» «Целитель? Надо же! А я себя к обычным реставраторам лепестков причислял». «Точно сказать не могу? А что ты хотел?» «Да я не от цветов, а от майского пуха каждую весну с ума схожу». Паренек, видимо, зацепился за мою мысль о лепестках. «И ни никто из врачей помочь не в силах». «В доме зеркало есть?» «На втором этаже». «Пойдем посмотрим». Комнаты второго этажа выглядели гораздо лучше. В них практически не ощущалось запаха плесени, не бродили грызуны, и штукатурка потолка не имела столько трещин. Зеркало было очень старым. Оно стояло на массивном комоде, опираясь верхней кромкой о стену. «Садись». Я установил стул напротив древней мебели. Прозрачный диск, голубые, как у степана, лепестки, только в виде сердечек. Без особых повреждений, но с небольшими мутными пятнышками. И... Полное отсутствие реакции в ладонях. С девушкой-майором я ощущал покалывание. А теперь? «Что у меня?» — спросил юноша, заметив растерянность на моем лице. «Понятия не имею». Постарался коснуться его лепестков. Я их видел, но воздействовать? Странно. Почему ладони сегодня не хотят работать? «Слава, мои способности на тебя не действуют, и я не знаю, почему». «Может, сегодняшняя перестрелка виновата?» «А завтра?» «Не уверен. Слушай, позови-ка сюда Сашку, Илью и Володьку». Я решил проверить одну догадку. И иноземцев, и грунев также оказались невосприимчивы к моему дару. Зато на отражение тут же отозвалось в ладонях покалыванием. У парня был слегка поврежден один из лепестков. На его починку ушло немного энергии, и я почти не испытывал усталости после сеанса. «Странно». Случай заставил задуматься. «Выходит, моя аллергия гизлечиба». Слава уже прочитал мои мысли. «Пока это действительно не в моих силах. За обедом я помирился с Маргаритой, а заодно поделился сомнениями по поводу предстоящей поездки. Что будет, если с генералом ничего не получится?» «Должно получиться, Семен. Надо только верить в себя и помнить. Мы на тебя очень надеемся». Она одарила таким взглядом, что я на секунду забыл о том, что мы не одни. «Зайцев, не стоит рисовать в сознании такие откровенные картинки», — охладил мой полмайор. Румянец на щеках Славика дал понять, что в моей голове копаются сразу двое. «Что за жизнь? Ну есть у меня такая склонность раздевать девушек взглядом. И что теперь, навсегда отказаться от своих привычек?» «Я к Михаилу Федоровичу». — отметился Степаныч на пропускном пункте дачного поселка. — Доложите, что прибыл майор Кошевар. Со мной трое друзей. Через минуту из будки вышел дежурный. — Как добраться к дому генерала, знаете? — Нет. Охранник обрисовал путь, и мы поехали. — Давайте не будем ничего обещать, пока я не увижу хозяина в зеркале, — попросил я. — Ладно. Сориентируемся по обстановке. Тот факт, что нас пустили, уже большая удача. Генерал мог и не вспомнить обычного майора, с которым встречался всего два раза. Аккуратный двухэтажный домик на фоне дворцов, который мы проехали, смотрелся скромненько. Но охрана была и здесь. Из ворот выскочил мужичок лет пятидесяти. «Майор Кашевар?» «Я». «Ваш документ, пожалуйста». Степаныч предъявил военный билет. «Проезжайте». Мужик махнул рукой, и стальные ворота медленно поползли в стороны, открывая въезд. «Чем обязан, товарищи?» — спросил хозяин дома после того, как мы расселись в просторной гостиной. Генерал мне чем-то напомнил артиста Василия Ланового, худой, высокий, с вдумчивыми грустными глазами. «Михаил Федорович», — начал майор, — «мы пришли к вам с очень большой проблемой». «Для того, чтобы объяснить, почему именно к вам, нужно рассказать предысторию вопроса. У вас есть время?» «С некоторых пор свободного времени у меня много», — невесело усмехнулся мужчина. «Предлагаю побеседовать за чашкой чая». В комнату вошла женщина лет шестидесяти с самоваром. Она же чуть позже принесла чайные приборы. В гостиной не было недостатка в зеркалах, поэтому я сразу занял место, чтобы видеть отражение Михаила Федоровича. К моему большому сожалению, от звука в ладонях его цветок не вызвал, о чем я мысленно сообщил Степанычу. Он продолжал рассказывать об эксперименте с синим камнем. Всю информацию майор излагал в сжатом виде и уложился в четверть часа. Когда он закончил, хозяин дома задумался. Генерал по очереди осмотрел каждого из нас, затем снова перевел взгляд на сидящего рядом рассказчика. «И вы хотите, чтобы я во все это поверил?» «Я, конечно, в отставке, но из ума еще не выжил. Не ожидал от тебя, майор». «Мои слова несложно проверить. Володя, покажи свои способности». Бобрин медленно взмыл к потолку и также неспешно опустился. «Как телепат могу слово в слово записать ваше мысленные высказывание по поводу увиденного. Проще, конечно, озвучить, но рядом девушка». Обо мне Владимир Степанович ничего не рассказал. Прямо как в цирке. Мужчина выглядел несколько обескураженным. Похоже, сейчас он не верил не только майору, но и своим глазам. А у девушки какой дар. Любому из нас она может беззвучно послать сообщение. Но ты, если я правильно понимаю смысл слова «телепат», и так читаешь мысли. Семен и Владимир этого не умеют, однако Маргариту слышат, причем на очень большом расстоянии. «Дед, привет! Я из школы пришла!» В гостиную вбежала девчушка лет тринадцати. «Ой!» Она заметила нас и остановилась около входа. Сначала я не понял, что происходит. Тысячи иголок впились в ладони с такой силой, что я едва не закричал, и лишь затем сообразил. В одном из зеркал отражался цветок вошедший. Малиновой, как у Риты, и растерзанный, как еще вчера у майора. «Привет, Наташа. Переоденься и приходи пить чай». Она кивнула и вышла из комнаты. «Молодой человек, вам плохо?» Генерал, видимо, обратил внимание на мою реакцию. «Михаил Федорович, что с внучкой?» Вопрос сорвался с губ, как только девочка скрылась за дверью. «Кто вам сказал?» Лицо добродушного хозяина моментально преобразилось, пылая негодованием. «Откуда узнали?» Он вскочил, перевел гневный взгляд на майора. «Вздумали сыграть на человеческом горе? Забирай свою свору и вон из моего дома, негодяй! Подобного всплеска эмоций я не ожидал. Мы все тоже встали. «Минуту!» — повысил голос Степаныч. «Семен, что ты увидел?» «Ситуация один в один, как у вас тогда, в гостинице. Ее спасать надо». Майору было легче других меня понять, поскольку недосказанное он мог прочитать в мыслях. «Ты сможешь?» «Да». «Генерал, я еще не рассказал вам о даре этого молодого человека. Он целитель». «Кто?» Слова Кашевара лишь подлили масло в огонь. «Убирайся, я сказал». «Вы помните, как я выглядел в прошлом году?» Владимир Степанович положил руку на плечо генерала. Тот немного растерялся. «Помню. Думал, что мы ровесники. А теперь...» «Майор, я что, на допросе?» «Нет, просто если бы не этот парень, мне бы осталось жить несколько месяцев, и врачи ничего не обещали». «Ты мне раньше этого не говорил. Вы же не врач, а он...» Генерал кивнул в мою сторону. «Он? Целитель. Настоящий. Только вот дар Семена не каждому помочь способен. Честно говоря, сюда мы ехали в надежде, что сможем подлечить вас, как бы в доказательство своих слов. Но ваши болячки выше его сил». «Погоди. Ты хочешь сказать, он может вылечить мою внучку прямо сейчас?» Да я уже к кому только не ходил, и к травникам, и к бабкам, даже к потомственным целителям, чтобы им пусто было. Ничего не помогло. Ее целый институт обследовал. Знаешь, что мне сказали? Шок, вызванный гибелью родителей, совпал с началом перестройки девичьего организма. Психологическая травма сместила какие-то акценты, и вместо развития и роста запустила механизмы разрушения. Врачи утверждают, что ее организм сам себя уничтожает. И они не могут остановить этот процесс, только затормозить. Месяц она на уколах, потом недели три живет без боли, как сейчас. Затем все повторяется снова. Да я готов за любую соломину ухватиться, лишь бы она жила. Он точно может ее спасти. Этот сильный человек сейчас умоляюще смотрел на меня. «Должно получиться», — кивнул я. Что для этого нужно? Любые лекарства, оборудование. Нужно лишь зеркало, и чтобы никто не мешал. Я могу присутствовать? Снова обратился генерал. Обязательно. Процесс очень болезненный. Надо будет подержать девочку. Идем. Вблизи ее цветок выглядел еще ужаснее, словно рядом взорвалась осколочная граната и лепестки из в клочья. Целым не остался ни один. Не знаю, какие ощущения испытывает грешник в аду, но мои были немногим лучше. Отдельные участки лепестков приходилось восстанавливать по крошечным уцелевшим частям других. И все это, с неотпускавшей ни на миг болью, которая, казалась, перетекала от девушки ко мне. Я чувствовал боль каждой клеткой своего организма, видел измученное страданием лицо Наташи и латал дыры в малиновой ткани ее цветка. «У вас есть шатырь? — спросил я генерала через полтора часа работы. — Найдем. — Быстрее, пожалуйста. Он тут же вышел за дверь. — Ты как, держишься? — обратился к девочке. — Очень больно, но я не хочу пугать дедушку. Он страшно за меня переживает. — Умница. Но учтим, мы только на полпути. Чтобы боль была не столь сильной, нужно вспомнить что-либо светлое из прошлой жизни. Сумеешь? — Попробую. Вот на шатырь. Наташа, ты как себя чувствуешь? На шатырь не ей, а мне, пробормотал я. Семён, да на тебе же лица нет. Михаил Федорович только сейчас взглянул на меня. Во время сеанса он смотрел лишь на внучку. Лицо в этом деле не главное. Не свалится бы до конца процедуры. Резкий запах прогнал дурноту, но ненадолго. Закончив пятый лепесток, я понял, что не могу унять дрожь в коленях. Лицо превратилось в кусок мела, на котором абсолютно не выделялись губы. Генерал уже просто держал пузырек с нашатырем возле моего носа, и аромат остро пахнущей жидкости больше не казался отталкивающим. «Только не вздумайте мне врача вызывать, если вдруг чего. Сам отлежусь, и все будет в порядке», — прошептал я, пока еще имел силы ворочать языком. Работа над последним лепестком происходила в тумане, Я слышал голоса, но не разбирал слова. Замечал расплывчатые силуэты, но не мог сфокусировать на них зрение. Только цветок и ладони виднелись отчетливо, остальное перестало для меня существовать. Неужели закончил? Все. Выдавил я, поднял руки, как хирург, и провалился в бездонную темноту. Другой бы на моем месте, наверное, возненавидел эти полупрозрачные цветы, ведь соприкосновение с ними приносило боль и страдания. Но вид лепестков на фоне звездного неба вносил в душу величайшее умиротворение. В реальной жизни они буквально высасывали из меня энергию. Но в сновидениях — наоборот. Глядя на плывущие мимо бутоны, я ощущал прилив сил, чувствовал себя одним из них. Хоровод из хрустальных цветов оказывал завораживающее действие. Однако вскоре картинка поменялась. Остался лишь один, окруженный малиновыми лепестками. И опять появилась плита из прошлого сна. Луч из ее основания осветил хрустальное растение, а оно, в свою очередь, отразило часть энергии обратно. По крайней мере, мне так показалось. В конце концов, это ведь мой сон. Так что сияющие частицы, выстроившиеся по спирали от цветка к шестиграннику, вполне могли оказаться энергетическими зарядами. Они постепенно разрушили покрытие одной из боковых граней плиты. Точнее убрали с нее серый налет, под которым скрывался ярко-синий окрас. Теперь две боковые стороны плиты обрели яркий наряд. И что это могло означать? «Семен, ты завтракать будешь?» Донесся откуда-то из глубины Володькин голос. Я открыл глаза. «Неужели ужин пропустил?» «Два». «Чего два?» «Два ужина, один обед и один завтрак», сообщил Бобрин. «Мы решили тебя не будить, вот ты больше суток и проспал». «Как девочка?» Генерал ее снова в институт повез на обследование. Недавно звонил сюда, сказал, что к обеду обещали выдать результаты. «А Степаныч с Маргаритой где?» «Поехали обустраиваться на новом месте. Генерал после твоих трудов, это, ключи им выдал от московской квартиры, там, где раньше Наташа с родителями жила. А что с ними произошло?» Обоих убили прямо на глазах девочки. Прошлым летом. Как раз после этого генерал попал в госпиталь, где его и увидел Владимир Степанович. «Кто убил?» Мужик не захотел рассказывать. В дверь постучали. «Войдите». «Кто из вас, Семен Зайцев?» Женщина, подававшая нам чай, держала в руках телефонную трубку. «Он», — ответил Володька. — С вами хочет поговорить Михаил Федорович. — Семен? — донеслось из трубки. — Да, здравствуйте, слушаю вас. — Ты волшебник. Я тебе по гроб жизни обязан. Обязательно меня дождись. Мы скоро будем. — Спасибо. Я отдал телефон. — Мальчики, поторопитесь на завтрак, — попросила домоправительница. — Будем через две минуты. «Дядя Семен, это Наташа. Маргарита Викторовна сказала, что вы должны меня слышать. Огромное вам спасибо!» На меня нахлынул такой прилив сил, что я сам был готов взлететь подобно Володьке. Пожалуй, сейчас я впервые понял слова отца. «Не отказывай себе в удовольствии делать добро».